Сашка-семинарист Тяжелые месяцы выпали на мою долю в 1913 году. Москва была терроризирована серией вооруженных грабежей, сопровождавшихся убийствами. Грабежи эти следовали один за другим, с промежутками в неделю-две и носили несомненные общие признаки. Жертвы обирались до чисто, часто до белья включительно. Убивались всегда каким-нибудь колющим оружием. Из этого цикла убийств мне особенно врезались в память по дальнейшему ходу дела следующие. Убийство – флиртующие пары, направлявшиеся на Воробьевы горы в ресторан Крынкина. Убитые и ограблены были не только седоки, но и извозчик, на котором они ехали. Убийство за Дорогомиловской заставой богатого коммерсанта Белостоцкого и тяжкое ранение ехавшего с ним родственника и зверское убийство под Москвой в селе Богородском двух старух. Картина этого последнего убийства была особенно кошмарна. Жертвы жили в Богородском, в старом церковном домике. Одна из них была вдовой местного священника. Вместе с ней проживала ее сестра-старушка. обе женщины не только были убиты но подверглись еще перед смертью утонченнейшей пытке. вид этих трупов леденил кровь поломанные кости вырезанные груди обугленные пятки говорили о перенесенных ими чудовищных истязаниях все в доме было перевернуто вверх дном все что можно было унести унесено словом та же картина ограбления дочества столь знакомые мне по ряду других происшедших недавно случаев. Тут же при доме на дворе валялись трупы двух отравленных собак. Я перечислил лишь три случая, но в общей сложности на протяжении трех-четырех месяцев произошло больше десяти злодеяний, совершенных, очевидно, одной шайкой. После первых двух однородных и нераскрытых случаев я поставил на ноги всю сыскную полицию. Все, что было в ее силах, было сделано. Были опрошены воры и мошенники, зарегистрированные по нашим спискам. Были обысканы все обычные места сбыта краденого Десятки агентов проводили дни и ночи во всевозможных кабаках и притонах, особенно охотно посещаемых преступным миром Москвы, в надежде уловить какую-нибудь нить, могущую навести на след. Однако все было безрезультатно. Не лучше обстояло дело с облавами и засадами. В конце концов я пришел к заключению, что здесь орудует шайка непрофессионалов, а наоборот, людей, никогда не проходивших через руки сыскной полиции и вообще стоящих вдалеке от обычных преступных элементов Москвы. Подобные умозаключения мало еще подвигало меня вперед, и с каждым новым проявлением активности наглой шайки я сильно нервничал, сознавая необходимость во что бы то ни стало быстро раскрыть и уничтожить народившуюся преступную организацию. Но что было делать? Люди мои избились с ног. Я сам измучился в тщетных исканиях ключа к этой головоломной загадке. И вот уже, медленно крадучись, стала заползать в душу сомнение в своих силах. стало меркнуть вера в себя. Но, отогнав прочь эту временную слабость, я продолжал напряженно работать. Наконец, через полтора месяца после разбойного нападения за Дорогомиловской заставой, один из коммерсантов, тяжко раненый грабителями, настолько оправился, что с разрешения врача я посетил его и произвел допрос. Он уцелел каким-то чудом. Рана, нанесенная ему в шею у ключицы, оказалась весьма глубокой, и лишь благодаря счастливой случайности сонная артерия не была задета. Расскажите мне, пожалуйста, возможно подробнее о нападении, жертвой которого вы стали. Обратился я к раненому. — Низвольте, хотя в сущности я вряд ли смогу быть вам полезным, так как видел и знаю немного. — Рассказывайте, пожалуйста, все, что вы помните. Ехал я с моим покойным родственником вдвоем в его кабриолете. Он только что получил из банка деньги для расчета с рабочими и какие-то процентные бумаги. Проехали мы Драгомиловскую заставу, начались пустыри, кругом никого. Едем мы молча, погруженные в свои мысли, как вдруг сбоку из какой-то канавы выскакивает пять человек. Двое из них схватили лошадь под узцы, А один, по-видимому, главарь крикнул нам «Ну, улезайте скорей!» Мой родственник вылез. Стал вылезать и я, как вдруг вижу, что главарь шайки подскочил вплотную к родственнику и страшным ударом ножа уложил его на месте. Не успел я вскрикнуть, как справа подбежал ко мне один из грабителей, щупренький, небольшого роста, и замахнулся на меня ножом. Однако я успел выхватить револьвер и выстрелил в упор. От неожиданности и испуга он громко вскрикнул «Ох, черти!» После чего завыл от боли и левой рукой схватил кисть своей правой руки. Я, видимо, поранил ему пальцы. Увидев это, главарь крикнул ему «Эх, ты, пиво!» И садануть-то как следует не сумел. «Как вы сказали, пиво?» «Да, пиво. Очевидно, воровская кличка. Тут разбойник, стоявший слева, ударил меня в шею ножом. Я упал». хотя и не потерял сознание. Однако, видя бесполезность дальнейшего сопротивления, я притворился мертвым. Разбойники ограбили и раздели нас, после чего скрылись. Через час примерно случайные проезжие меня подобрали. Полученные мною сведения, несмотря на то, что они были довольно скудны, видоизменили мои первоначальные предположения. Пиво — несомненная кличка. Раскличка, следовательно, дело идет о сообществе, если и не профессиональных убийц, то, во всяком случае, людей, недалеко стоящих от обычной преступной среды. Придя к такому выводу, я немедленно запросил петербургскую полицию и все провинциальные сыскные отделения. Но отовсюду получил тот же ответ. Преступника, зарегистрированного под кличкой Пиво, не имеется. Между тем шайка продолжала безнаказанно орудовать. Вскоре снова произошло дерзкое убийство. Был убит и ограблен богатый тряпичник. Вернее, заправил и хозяин целой организации тряпичников. Вместе с ним был ранен один из его работников, показавший, что разбойников было четверо. Картины и приемы грабежа были все те же. Но почему теперь орудовали четверо, а не пять человек, как раньше? само собой напрашивалась мысль, что выбывший из шайки разбойник покинул ее вследствие ранения руки при самозащите родственника Белостоцкого. Я решил поместить во всех газетах обращение к врачам, прося сообщить начальнику московской сыстной полиции, не обращался ли к ним в течение последних двух месяцев за медицинской помощью низкорослый субъект неинтеллигентного вида, тщедушного телосложения с поврежденной кистью правой руки. Многие газеты, поместив это воззвание, описывали тут же и злодеяния, в которых обвинялся разыскиваемый преступник. Одновременно с этим были мною запрошены по тому же поводу все земские частные больницы, равно как и амбулаторные пункты губернии. Но все напрасно. Московские врачи совсем не отозвались. А больничные пункты дали отрицательные ответы. Я пришел в полное отчаяние, вылившееся в раздражение, упрекая служебный персонал в ничего не делании. Я пытался играть на их самолюбие и, наконец, обещал служебную награду тому из них, кто первым откроет хотя бы малейший след в этом правозаколдованном деле. Дело это представлялось поистине необычным. Ряд месяцев упорной, неослабевающей работы с сыскной полиции не дал никаких результатов. На толкучках и рынках ограбленные вещи не появлялись. И, что удивительнее всего, молчали банки, конторы и меняльные лавки, получившие от полиции подробные списки похищенных процентных бумаг и купонов. Между тем грабители, продолжая оставаться и орудовать в Москве, должны были время от времени ликвидировать награбленное. Конечно, для меня не было тайны, что в Белокаменной имеются мошеннические меняльные лавки, скупающие за полцены заведомо краденые ценности. Но представлялось невероятным, чтобы ни один купон хотя бы не проскочил в обращение и не был предъявлен к уплате третьими лицами в одной из кредитных учреждений Москвы. Тем более, что грабительской шайки удалось завладеть за это время малым количеством процентных бумаг. Ценные бумаги были похищены и у старушек в Богородском, и у убитого Белостоцкого. Жена Белостоцкого показала, что в день убийства муж ее должен был взять из своего вклада в банке на 50 тысяч рублей государственной ренты для внесения этой суммы в виде обеспечения в какое-то дело. В банке это обстоятельство подтвердилось. И было установлено точное количество билетов, взятых покойным Белостоцким в день убийства и номера серий. Между тем Москва, как воды в рот, набрала и молчит. В отчаянии мне казалось, что не только Москва, но вся Россия, весь мир, все силы земные и небесные против меня. Между тем жизнь продолжала течь своим порядком. выбрасывая на поверхность всю муть и накипь, столь присущие большим городам с их миллионным разношерстным населением. Передо мной продолжали проходить и мелкие воришки, и дерзкие хищники, и жалкие жулики, и наглые аферисты. В этой скорбной веренице промелькнул, между прочими преступниками, некий доктор Федотов. Этот доктор оказался бывшим ротным фельдшером, присвоившим себе звание доктора медицины и занимавшимся запрещенными законом абортами. При аресте он принес повинную и пожелал почему-то меня видеть. Я его вызвал к себе. — Что скажете, Федотов? — Да я, господин начальник, хотел вас попросить. Не откажите, пожалуйста, если можно, облегчить мою дальнейшую тяжелую участь, а я вам сообщу кое-какие сведения. — прошу Федотов, я прикажу своему агенту указать на ваши полные и чистые сердечные признания большего я сделать не могу уж вы пожалуйста постарайтесь хорошо что могу то и сделаю что же вы хотели сообщить мне я видите ли незадолго до ареста прочел в газете ваше обращение к врачам ну так вот месяца два тому назад ко мне обращался человек отвечающий данным вами приметам. У него пальцы были поранены и запущены до того, что начиналась гангрена. Спасти их было нельзя, и я ему их отнял, все пять. Где же он живет? Этого не знаю. Как его фамилия? Мне он назвался Французовым. Говорил, что руку поранил на пивоваренном заводе, где будто бы работал. — Как вы сказали, на пивоваренном? — Да, на пивоваренном. Мне тотчас же вспомнилась фраза. — Эх ты и пиво, и садануть-то как следует не сумел. А ведь за дорогомиловской то заставой, как раз недалеко от места убийства Белостоцкого, имеется большой пивоваренный завод. Очевидно, теперь можно будет сдвинуться с мертвой точки и направить розыск по верному следу. — Почему же, прочитав мое обращение, вы не сделали тогда же заявление? — спросил я Федотова. Он конфузливо улыбнулся и промолвил. Ведь вы, господин начальник, обращались к докторам, а какой же я доктор? Не можете ли еще чего сообщить по этому поводу? Да, кажется, сказал все, что знал. Разве еще то, что в уплату за мой труд он дал мне купон? Сейчас же с двумя надзирателями сходите домой и принесите этот купон. По проверке купон оказался с тысячерублевой ренты, принадлежавшей Богородской Пападии. Этим фактом еще раз подтверждалось участие одних и тех же преступников в ограблении Белостоцкого и Стару в Богородском. И так я был на верном пути. По данным московского адресного стола, французовых числилось человек двадцать, но все они оказались почтенными людьми, не внушавшими подозрения. Неволе и успешные сведения получились мною из провинции. Отправясь лично на пивоваренный завод за Драгомиловскую заставу, я справился в конторе у заведующего личным составом о рабочем французове. Порывшись в списках, заведующий заявил, что рабочего французова у них нет и не было. Тут же вертевшийся весьма шустрый конторский мальчишка, слышавший наш разговор, вдруг выпылил. — А вот на браге у нас работал колька-француз. — Что, это его фамилия? — спросил я. — Нет, — ответил мальчик, — фамилия его Фортунатов, а это его прозвали французом. — Почему же его так прозвали? — Да потому что у него была французская болезнь. Я справился у заведующего Николая Фортунатова и узнал, что последний взял расчет около трех месяцев тому назад и с тех пор на заводе не показывался. Из опроса рабочих выяснилось, что он уехал в деревню. В конторе же я узнал, что Фортунатов родом из деревни Московского уезда. В тот же день я с агентами выехал туда. Фортунатова мы там не застали. Родители его давно не видали и будто бы не знали даже его адреса. Однако при обыске, произведенном у них в избе, мы нашли элегантные шелковое платья отделанные дорогим кружевом. На мой вопрос, откуда оно? Старуха принялась рассказывать неправдоподобную историю о какой-то московской барыне, якобы подарившей ей за долголетнюю и добросовестную доставку молока, сливок, сметаны и прочих молочных продуктов. Старуха путалась, сбивалась и, наконец, созналась, что платье это подарил ей сын Колька. Я нашел нужным арестовать родителей Фортунатова и, привезя их в Москву, задержал присыскной полиции По наведённым справкам быстро выяснилось, что платье это принадлежало той даме, что была зарезана вместе со своим спутником и с извозчиком по дороге на Воробьёвы горы. Колкины родители оказались хитрыми и осторожными людьми. Целых две недели добивался я у них адреса Фортунатова, но они упорно отговаривались незнанием. Наконец я решил прибегнуть к подсадке. Я приказал перевести Колкиных родителей в полицейский дом при Сретенском участке, сделав вид, что отказываюсь добиться от них правды и предоставляю суду разобраться в их деле. Дня за три до их перевода я направил в Сретенский полицейский дом свою агентшу под видом воровки. Об агентше знал лишь смотритель дома, которому мною были даны строгие инструкции не делать никаких послаблений в режиме моей служащей. Через пару дней... Для большего правдоподобия я одновременно перевел туда содержавшуюся при сыскной полиции настоящую воровку. Продержав всю эту компанию вместе с неделю, я освободил и вызвал к себе агентшу. — Ну что? — спросил я ее. — Старуха оказалась настоящим кремнем. Я и так, и сяк, молчит. Однако за неделю я расположил ее к себе, и хоть и о она ни слова не обмолвилась, Но при моем уходе отвела меня в сторону и дала адрес некой Таньки, Колькиной любовницы. Старуха просит Таньку сходить к сыну, и будь милости его будет прислать им старикам в тюрьму чайку и сахарку. Моя агенша отправилась к Танке и в точности исполнила поручение старухи. В то же время за Танкиной квартирой было установлено строгое наблюдение.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 Разве с такой рукой работать можно? Я с ними, кровопийцами и угнетателями бедняков, судиться еще буду. Ну, ладно, француз, одевайся. И это уже знаете. Обыску Кольки решительно ничего не дал. привязя его в сыскную, я тотчас же приказал привести доктора Федотова. Фельдшер лишь слегка кивнул утвердительно головой. — Что выдали? — со злой улыбкой спросил Колька у фельдшера. — Ей-богу, нет. Что вы, что вы?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 А что вы знаете, когда знать нечего? Нечего? Нечего. А купон с убитой старухи в Богородском? Какой купон? Какая -то такая старуха? А тот самый, что ты дал доктору за отнятие пальцев. Да я его получил сдачи в какой-то лавке. Какой? Не помню. Эх ты, пиво! И садануть-то как следует не сумел. При этом восклицании Колька побледнел, тяжело вздохнул. и капли пота выступили у него на лбу. Но, оправившись, он продолжал все отрицать. На следующий день я вызвал к себе родственника Белостоцкого, почти оправившегося от ранения прося его взглянуть на Кольку. Вместе с тем я предупредил его, что в случае непризнания или неуверенности он не должен при Кольке этого обнаруживать. посмотрите молча на него и пройдете в следующую комнату. О результатах же скажете мне потом. Так и сделали. Фортунатов был вызван ко мне в кабинет. Присутствовавший при этом пострадавший, взглянув на него, простился со мной и вышел из комнаты. Написав какую-то бумажку и сделав надлежащую паузу, я последовал за ним, оставив Кольку с двумя надзирателями. Колька, считавший свою жертву давно убитой, конечно, не обратил на нее никакого внимания. — Ну что? — спросил я пострадавшего. Он развел руками. По росту и фигуре похож, а Бог же его знает. Вы постарайтесь точно припомнить. Да как тут припомнишь? Вот если по испуганному крику, он до сих пор звенит в моих ушах. Задача была трудная. Однако я решил попытать счастья Позвав надзирателя, я сказал. Когда я буду его допрашивать, то вы, стоя за спиной Фортунатова, Незаметно приблизьтесь и двумя пальцами ткните его в бок в щекотливое место. Результат превзошел мои ожидания. Колька, всецело поглощенный допросом, напряженно следящий за каждым своим словом, не заметил приблизившегося к нему надзирателя и, получив вдруг шентель, от неожиданности и испуга дико вскрикнул «Ох, черки!» При этом крики, раненый, находившийся в соседней комнате, бомбой влетел в кабинет со словами «Он! Он!» Сомнений никаких! Тот же голос, те же слова, та же интонация! «Ах, он негодяй! Ах, он мерзавец! Ах он убийца проклятый!» И с поднятыми кулаками он кинулся было на Кольку. Его оттащили. Не желая терять благоприятный психологический момент, и, пользуясь полной обалделостью Кольки, я стукнул кулаком по столу и крикнул ему «Живо! Признавайся! Видишь, сами мертвые встают из гроба и уличают тебя!» Колька заметался, с ужасом поглядел на свою жертву, видимо, признал ее и с трясущейся челюстью бессвязно залепетал «Да я что? Я ничего! Они же меня ранили! Ах, они же меня ранили! Довольно!» Колька, поняв, что проговорился, бухнулся на колени и принес полную повинную. Оказалось, что шайка, так долго терроризировавшая Москву, состоит из пяти человек. Атаманом ее является Сашка Самышкин, по прозванию семинарист. А членами состоят слесарь пивоваренного завода, какой-то мясницкий ученик, как назвал его Колька, Колькин брат, да он сам. Адреса их были указаны Колькой, кроме адреса главаря ему неизвестного. в этот же день грабители были арестованы причем были найдены многие вещи и ценности похищенные ими за последние месяцы все они рассказывали ужасы про своего атамана по их словам это был не человек а зверь в убийствах людей он находил какое то наслаждение пролитие человеческой крови давало ему какую то своеобразную сладострастную отрану по их словам при убийстве в богогородском сашка семинарист мучил своих жертвов в течение нескольких часов. Дисциплина в шайке была строжайшая. Так слесарь, однажды исполнивший неточно приказание Сашки, получил от него немедленно пулю в грудь и был довольно тяжело ранен. Сашку все остальные преступники, видимо, ненавидели, но еще больше боялись. При дележе добычи они собирались где-либо на пустырях.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 Особенно отвратное впечатление производил мясницкий ученик. Среднего роста с неимоверно широким туловищем, с руками, висящими чуть ли не ниже колен, внешностью свою напоминал ларунгутанга. Впрочем, нам он дал довольно ценные указания. Так как часть процентных бумаг от последнего грабежа, ввиду их разной стоимости, не могла быть немедленно поделена, то Сашка намеревался разменять бумаги на деньги. и назначил расчет через пять дней. Мясницкий ученик знал при этом, что финансовые операции свои Сашка всегда производил в одной и той же меняльной лавке на Ильинке, какову и указал, предполагая, что в виду предстоящего расчета Сашка за эти дни непременно ее посетит. Внешность семинариста преступники описали самым подробным образом. Высокий рост, смуглое красивое лицо, черные небольшие колечком закрученные усы, сверлящий взгляд походка с развальцем. Они предупредили при этом, что Сашка живым не сдастся и непременно окажет всяческое сопротивление. Я установил немедленно тщательное наблюдения за меняльной лавкой, поставив во главе его опытнейшего надзирателя Евдокимова по прозванию «Хитровый батька», дав ему на подмогу надзирателя Белкина,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 Народ сразу отхлынул. Усадив Сашку в автомобиль, мы повезли его на Гнезняковский. Описанные приметы Самышкина были довольно точны. Меня поразило в его лице выражение неуклонной воли и властности с примесью презрения. «Как твоя фамилия?» — спросил я. Он посмотрел на меня сверлящим взглядом и с расстановкой промолвил. «Вы мне, пожалуйста, не тыкайте». Не забывайте, что я такой же интеллигент, как и вы. Хороший интеллигент, что и говорить. Ты не интеллигент, а убийца и изверг рода человеческого. Сашка пожал плечами и замолчал. Вызвав предварительно к себе в кабинет всю честную компанию, то есть слесаря, мясницкого ученика и француза с братом, я потребовал и Самышкина». встреча атамана с шайкой была довольно любопытна сашка с величайшим презрением окинул взглядом всех членов шайки и злобно прошептал что сволочи выдали разбойники пришли в неописуемые волнения смертельно видимо боясь даже скованного по рукам атамана сашка не счел нужным что либо скрывать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 Вскоре же после ареста он пытался бежать. Допрашивался он моим чиновником Михайловым в его кабинете. Кабинет был расположен на первом этаже. в виду жары окна были открыты настиж. Перед Михайловым на столе лежал маузер. И в тот момент, когда он нагнулся поднять что-то с полу, скованный по рукам Сашка быстро подскочил к столу, обеими руками схватил револьвер, оглушил им по голове Михайлова, после чего быстро прыгнул в окно я очутился в объятиях стоящего под окном городового. Сашка был приговорен судом к повешению, но по амнистии, последовавшей к Романовскому юбилею, наказание ему было смягчено до двадцати лет каторжных работ. Февральская революция освободила Сашку, пожелавшего якобы отправиться на фронт, На самом деле Сашка явился в Москву, где и принялся за прежнее. Он не забыл свести счеты со слесарем и мясницким учеником, убив их обоих. Сашка чем-то не угодил большевикам и был ими расстрелян в 1920 году в Москве.